Глава 5. «Поедешь рыбу ловить?» — спросил меня однажды Красная Рубашка. «Красная Рубашка — это тот самый преподаватель с неприятным тонким голосом. Никак не поймешь, мужчина это или женщина. У мужчины голос должен быть мужской, тем более у человека с университетским образованием. У меня и то вон какой голос, а я всего лишь училище окончил. Кандидат уже словесности так пищать, как он, совсем неприлично». «Что ж, можно», — не очень охотно ответил я. Тогда он невежливо спросил, а вообще-то тебе случалось когда-нибудь рыбу ловить? Да не то чтобы очень часто, но помню, в детстве как-то выудил трех карасей в Цирыборе. Примечание. Цирыборе – небольшой пруд, где специально разводят рыбу и за плату разрешают удить. Конец примечания. Потом еще на базаре, на улице Кокурадзака, во время праздника Бессямон. Примечание. Бессямон – буддийский праздник в честь бога Бессямон. Одного из семи богов счастья. Карп — его эмблема. Конец примечания. Там я поймал карпа почти в четверть метра длиной, но только подумал, вот это здорово, как он сорвался с крючка и был таков. И сейчас, вспомнишь, жалко становится. Красная рубашка расхохотался выдвигая вперед подбородок. Так-то он был бы ничего, если бы не этот противный смех. Ты, наверное, не понимаешь, в чем прелесть рыбной ловли. Хочешь, могу тебя в этом деле немного просветить». Самодовольно предложил он. А кому нужно такое просвещение? В самом деле, только бессердечные люди могут ловить рыбу и охотиться. Но человеку с сердцем какая радость убивать живое. И рыбы, и птицы хотят жить, и не хотят, чтобы их убивали. Я понимаю, если нет иных средств к существованию, тогда другое дело. Но когда человек, имея всего вдоволь, не может спать спокойно, потому что не убивает, это уж просто излишнее баловство. Так думал я, но ничего не сказал. Ведь мой собеседник — кандидат словесности и говорить мастер. Поэтому я решил, что вступать с ним в спор бесполезно. Тогда Красная Рубашка вообразил, что убедил меня. «Так я тебя немедленно обучу», — сказал он. «Если ты свободен, давай сегодня вместе и поедем. Нас только двое — я и Юсикава. Но вдвоем скучно. Поедем с нами», — усердно уговаривал он меня. Юсикава — это был учитель рисования, тот самый, которого я прозвал Надайка. Примечание. Надайка, шут, прихвостень, подпевала. Конец примечания. Этот Нода, буду его так называть, не знаю, с каких соображений, дневал и ночевал у красной рубашки всюду за ним таскался. Однако они совсем не были товарищами. В их отношениях больше было похожего на барина и слугу. Если красная рубашка куда-нибудь отправлялся, Нода тоже непременно шел с ним. Неудивительно, что так было и на этот раз». Вот и поехали бы себе вдвоем. И зачем нужно было приглашать такого неловкого в компании человека, как я? Наверное, красной рубашке захотелось похвастаться своим искусством в излюбленном занятии — рыбной ловле. Конечно, для этого он и заманивал меня. Но как раз я-то и не подходил для того, чтобы передо мной этим хвастаться. Ну, поймает он двух-трех тунцов. Ну и что? Я тоже человек, и хоть не мастер рыбу ловить, но если заброшу удочку, наверное, что-нибудь допоймаю. Не ехать нельзя». ведь это красная рубашка. Обязательно скажет, не еду от того, что не умею удить а не потому, что мне это противно. Я прикинул все это в уме и ответил, «Ладно, поедем». После школы я забежал сначала домой, собрал все, что нужно было взять с собой, потом пошел на станцию, дождался там красную рубашку и ноды, и мы отправились на берег. Лодочник был один. Лодка узкая и длинная. В Токио на взморе я таких не видел. Заглянув в лодку, я не увидел там ни одной удочки и спросил нода: « «Как же вы собираетесь ловить? Разве можно удить без удилищ?» На что он, поглаживая подбородок, ответил авторитетным тоном знатока. «При ловле на море удилища не нужны, достаточно лески». Раз он меня так осадил, я предпочел молчать и больше ни о чем не спрашивать. Лодочник греб не спеша, но очень умело. И когда я оглянулся, мы уже отъехали настолько, что берег виднелся далеко-далеко. Над лесом, как стрелка, торчала пятиярусная башня храма Кахакудзи. Навстречу нам выплывал покрытый зеленью остров. Говорили, что он необитаем. Присмотревшись, я заметил, что там были только скалы до да сосны. Действительно, если кроме скал до да сосен ничего нет, как же там жить? Красная рубашка сказал, что это вид, которым можно бесконечно любоваться. Прелестный пейзаж. В тон ему подхватил нода. Я не разбирался, прелестный ли там пейзаж или нет. Но на душе у меня было очень хорошо. Какая-то благодать, когда на просторе моря тебя обдувает морским ветром. Только ужасно хотелось есть. Взгляни-ка на ту сосну, как стройна, а крона словно зонт раскрытый, совсем как на картине Тернера, не правда ли? Обратился красная рубашка к ноду. Примечание. Тернер Джозеф Вильям. Годы жизни 1775-1851. Крупнейший английский пейзажист. Конец примечания. И тот с понимающим видом сейчас же сказал. совершенно Тернер. Таких изгибов больше нигде не увидишь, но в точности Тернер. Я не знал, что такое Тернер, но решил лучше не спрашивать и молчал. Лодка плавно обогнула остров слева. Волн совсем не было. Даже не верилось, что это море. Такая была гладь. Это благодаря красной рубашке я испытывал такое удовольствие. «Хорошо бы высадиться на том острове, подняться наверх и посмотреть, что там», — подумал я и спросил. «А может ли лодка причалить вон к тому скалистому берегу?» Но Красная Рубашка возразил. «Причалить-то можно, но рыбу с берега не ловят». Я замолчал. Потом Нода высказал никому не нужное предложение. «Слушай-ка, профессор», — обратился он к своему приятелю, — «а не назвать ли нам этот остров островом Тернера?» «Что ж, это не дурно», — одобрил Красная Рубашка. Отныне мы так и будем его называть. Если в этом мой он включал и меня, то напрасно. По мне, достаточно было просто «Зеленого острова». «А на той скале посадить бы Мадонну Рафаэлю. Вот это получилась бы картина, а?» — заявил Ноды. Но красная рубашка с противным смешком заметил. «Давай-ка не будем говорить о Мадонне. Хотя, — добавил он, покосившись на меня, — тут никого нет, так что не беда». и опять захихикал, нарочно отвернувшись в сторону. Мне стало как-то не по себе. Мадонна или Каданна, меня это не касается. Пусть себе водружают там, кого им заблагорассудится. Но они говорили об этом с таким видом, что мне, мол, все равно непонятно. И наплевать, если я и слышу их разговор. Примечание. Каданна, барчук молодой господин, молодой барин. Конец примечания. Подлая игра. И этот Нода еще твердит, что он тоже и докка. Я подумал, что Мадонна — это, вероятнее всего, прозвище какой-нибудь гейши, с которой красная рубашка близко знаком. Если они собираются любоваться этой хорошо знакомой гейшей, усадив ее под сосной на необитаемом острове, пусть их, пусть Нода напишет с нее картину хоть масляными красками и потом отправит эту картину на выставку. Мне-то какое дело? Здесь, наверное, в самый раз. И лодочник, остановив лодку, бросил якорь. «Какая тут глубина?» — спросил красная рубашка. «До метров 13 ответил лодочник. 13 Да, Таи привередливая рыба. Примечание. Таи – морской лещ, считается в Японии самой вкусной рыбой. Конец примечания». И с этими словами Красная Рубашка забросила леску в море. Казалось, он собирается поймать короля всех Таи. Куда там герой? «Ничего, с таким умением, как у профессора, и Таи наши будут. К тому же и ветра нет». Льстивый отозвался Синоды и тоже размотал и забросил леску. На конце лески почему-то болтался только кусочек свинца, вроде гирьки. А где же поплавок? Удить без поплавка все равно, что мерить температуру без градусника. Мне казалось, что это совершенно невозможно. Но тут я услышал. «И ты тоже закинь. Там есть еще леска». леска сколько угодно, но поплавка-то нет», — ответил я. «Это только дилетанты не умеют удить без поплавка. Вот смотри». Этот конец лески уйдет на дно, а ты здесь, у борта лодки, придерживаешь леску указательным пальцем и чувствуешь малейшее шевеление. Как только рыба клюнет, ты сразу же узнаешь. Вот как раз. И мой учитель, поспешно перебирая руками, стал тянуть лесу. Что-то поймал, подумал я. Но он ничего не поймал, только наживка исчезла. Так ему и надо. Ах, какая досада, сказал Нода, обращаясь к старшему преподавателю. Не иначе это была большая рыбина. «Ну уж, если у тебя сорвалось, значит, нам сегодня нужно быть на чеку». «А хоть и сорвалась, так что ж. По крайней мере, это лучше, чем сидеть, как те дураки, уставившись на поплавок, будто играя с ним в кто первый рассмеется. На велосипеде без тормоза не поедешь, так и тут». Но домолол явную чепуху. «Закинуть, что ли, — подумал я. — Я ведь тоже человек. Не отдано же все море на откуп одному только старшему преподавателю. Вон какая ширь. Попадется и мне хоть одна макрель». Я размахнулся и с плеском забросил леску в воду. Затем подсунул под нее кончик пальца. Вскоре я почувствовал, что леску начало дергать. Я стал соображать. «Это рыба, конечно, рыба. Неживое не стало бы так дергать. Вот здорово, поймал». Я стал с силой тянуть к себе леску, перехватывая ее руками. «Ишь, ты никак поймал. А юноша-то оказывается многообещающий», — извительно заметил Ноды. В воде уже оставалось только метр-полтора лески, не больше». С лодки было видно, как небольшая полосатая рыбка металась в воде из стороны в сторону, и, повинуясь движением моей руки, всплывала наверх. Интересно. На поверхности она с плеском взметнулась и обдала мне все лицо морской водой. Наконец-то схватил ее и хотел вынуть крючок, но он никак не внимался. Рука, которая держала рыбу, скользила. Это было очень неприятно. Мне надоела вся эта канитель. Я взмахнул и стукнул рыбу о борт лодки, она сразу же околела. Красная рубашка и Нода с изумлением смотрели на меня. Я ополоснул руки в море, потом понюхал их, они еще пахли сырой рыбой. Хватит с меня, не хочу больше дотрагиваться до рыбы, даже если бы еще что-нибудь выудил. И рыбе тоже, наверное, не хочется, чтобы до нее дотрагивались. Я смотал леску Почин сделал, молодец, но это горуки. Опять съязвил Нода. Примечание. Горуки — название мелкой рыбы. Конец примечания. Ты говоришь «Горуки» — это звучит, как фамилия русского писателя, — скаламбурил красная рубашка. И верно, точь-в-точь, -точь как фамилия русского писателя, — немедленно согласился Нода. У красной рубашки была скверная привычка. Какое бы имя ему не попалось, он сейчас же начинал сравнивать его с изображаемым катаканы именем какого-нибудь иностранца. примечание катакана особые знаки которыми пишутся в частности все иностранные имена и слова вошедшие в японский язык конец примечания каждый человек в чем-нибудь до да специалист для такого как я учителя математики что горуки что маруки все едино где ж мне разобраться совести у них нет называли бы лучши имена которые мне известны «Красная рубашка» иногда приносил с собой в школу какой-то литературный журнал в ярко-красной обложке. Кажется, «Тайкоку-бунгаку», и читал его с явным удовольствием. Я как-то спросил дикобраза, и он рассказал мне, что всю эту катакану красной рубашки вычитывает из этого журнала. Значит, и «Тайкоку-бунгаку» был грешен тем же. Потом «Красная рубашка» и «Нода» с большим рвением принялись удить рыбу, и примерно за час вдвоем выловили штук 15 мелочи. Забавно. Рыба ловилась и ловилась, и все только горуки. А тая, как ни старались рыбаки, так и не попадалась. Сегодня большой успех русской литературы, заметил Красная Рубашка, обращаясь к Ноду. Все благодаря вашему умению, а потому и мне-то ничего другого не попадает. Это уж само собой, ответил Ноду. По словам лодочника, эта мелкая рыбешка неприятна на вкус и очень костлява, поэтому совсем несъедобна. Она идет только на удобрение, сказал он. Значит, красная рубашка с ноды наловили только удобрение. Незавидный успех. Мне было достаточно одной пойманной рыбы. Я уже давно лежал на дне лодки и смотрел в небо. Это было куда приятнее, чем удить. Тем временем мои спутники начали потихоньку о чем-то шептаться. Мне было плохо слышно, о чем они там говорили, да и слушать их не хотелось. Глядя в небо, я думал о Киё. Эх, были бы деньги, взял бы Киё, до да поехал погулять с ней вот в такое красивое место». Сколько было бы радости. А в обществе таких, как ноды и самый красивый уголок природы не радует. К ее сморщенная старушка, но с ней не стыдно где угодно показаться. Зато вот с такими, как ноды везде нехорошо. Если бы старшим преподавателем был я, а красная рубашка был на моем месте, Нода, разумеется, совершенно так же заискивал или безил бы передо мной и насмехался над ним. Говорят, Эдока все лицемерно И в самом деле, если такие люди, как Нода, живя в провинции, всегда и всюду твердят «я и докка», конечно, провинциалы будут считать, что лицемерие свойственно и докой, что все и доколицемерны. Размышляя об этом, я вдруг услышал, как мои спутники захихикали. Смех перемежался с разговором, но до меня долетали только отдельные слова, так что сути я не мог уловить. Да ну, неужели так? Абсолютно. Не знаю, так что наказать. Едва ли. Кузнечиков. Честное слово. Хотя я и не прислушивался к чужому разговору, но когда услышал сказанное ноду слова «кузнечики», то невольно насторожился. Нода для чего-то особенно подчеркнул именно слово «кузнечики», как будто хотел, чтобы оно отчетливо дошло до моего слуха, после чего нарочно понизил голос. Я не двигался и продолжал слушать. «Опять этот ход-то?» «Да, пожалуй, что». «Темпура? Ха-ха-ха». Подговаривает. рисовые лепешки тоже?» Все это были какие-то обрывки фраз, Но стоило только сопоставить такие слова, как «кузнечики», «темпуры», «рисовые лепёшки», как стало совершенно ясно, что они сплетничали обо мне. Говорить так говорили бы во всеуслышании, а если шушукаться, то мне зачем было уговаривать меня ехать вместе. Отвратительные люди. Ну, кузнечики, ну топали. Но ведь это же не моя вина. Раз директор сказал «оставим пока что», я ради него сдерживался всё время. А этот нода разводит тут критику. Заткнулся бы лучше». Что касается моих дел, то рано или поздно я сам в них разберусь. Это меня не задело. Но меня взволновали сказанные им слова. Опять этот Хотто и подговаривает. Что это? Я не мог понять, значило ли это, что Хотто подговаривал меня поднять скандал, или что Хотто подзуживал школьников, чтобы они меня изводили. Пока я смотрел на голубое небо, яркий день постепенно стал меркнуть, потянул прохладный ветерок. Облака, напоминавшие тонкий дымок от курительных свеч, медленно тянулись в прозрачной глубине неба. Потом они незаметно растворились в этой глубине, и осталась только легкая дымка. «Не пора ли домой?» — как бы спохватившись, сказал красная рубашка. И Нода мигом откликнулся. «Да, как раз самое время. У тебя сегодня вечером свидание с Мадонной?» «Не болтай глупости», — оборвал его красная рубашка, «а то еще будут потом недоразумения». И переменив позу, он сел, выпрямившись. Эко-важность, засмеялся Нода, даже если услышит, и он обернулся в мою сторону. Я в упор пристально посмотрел на него. Нода заметно смутился и, втянув шею, почесал затылок. Сдаюсь, мол. До чего развязанный тип. По спокойной глади моря лодка направилась к берегу. Тебе, кажется, не очень-то понравилось ловить рыбу? Спросила меня красная рубашка. Да, лежать и смотреть в небо приятнее, ответил я и бросил в море недокуренную папиросу. Папироска зашипела, покачалась на волне, поднятой веслами, и ее унесло. «Все очень рады, что ты приехал, даже ученики, так что ты старайся». Он завел теперь разговор на тему, не имевшую никакого отношения к рыбной ловле. «Вряд ли они уж очень рады». «Нет, верно, это я тебе не комплименты говорю, страшно рады. Правда ведь я сикава?» «Да где там рады, вон какой шум подняли», — сказал да со мешком. «Странно, каждое его слово меня раздражало». «Но ты не осторожен, вот это рискованно», – добавил красная рубашка. «Ну и пусть рискованно. Если на то пошло, я готов и на риск». В самом деле, я так и полагал, что в конце концов или меня уволят со службы, или всех поголовно школьников, которые живут в общежитии, заставят извиниться. Но на чем-нибудь все-таки да порешат. Вообще-то и говорить было бы не о чем, но видишь ли, я как старший преподаватель, право же, забочусь о твоих интересах, потому и говорю – Боюсь только, что ты неправильно истолкуешь. Старший преподаватель искренне расположен к тебе. И я со своей стороны, поскольку я ведь тоже доку, всей душой желаю, чтобы ты как можно дольше работал в школе. Я надеюсь, мы будем поддерживать друг друга. И если понадобится, я отдам все силы, принялся болтать Нода. Лучше удавиться, чем дойти до того, чтобы Нода обо мне заботился. Так вот, ученики от всей души приветствовали твое появление в школе, продолжал красная рубашка. «Но имеются кое-какие обстоятельства. Может быть, ты даже рассердишься, но пойми, что нужно смириться и быть терпеливым. Я ведь ни в коем случае не хочу тебе зла». «Кое-какие обстоятельства? Что ж это за обстоятельства?» «Это несколько запутанно, однако со временем ты поймешь. Я не стану рассказывать тебе, ты сам постепенно разберешься». «Верно, Ясикава?» «Да, это очень и очень запутанное дело». «Сразу тут нипочем не разобраться, но постепенно поймешь. Я рассказывать не буду, сам поймешь». Нода попросту повторил слова красной рубашки. «Если все действительно так сложно, мне лучше, может быть, не расспрашивать, но раз вы сами заговорили, то я хочу знать». «Твоя правда. Раз уж мы начали разговор, оборвать его на этом было бы слишком безответственно. Я вот что скажу. Ты меня извини, но ты только что окончил училище, это работа – твой первый преподавательский опыт». А в школах очень сильны личные взаимоотношения, и так просто, пошкольнически, дело не идет. Если просто не идет, то как же оно пойдет? Эх, опыта у тебя еще мало, а все потому, что ты такой прямой. У меня и не может быть большого опыта, и в автобиографии я писал, что мне 23 года и 4 месяца. Вот и бывает, что попадают под чье-нибудь плохое влияние. Честному человеку никакое влияние не страшно. «Разумеется, не страшно. Конечно, не страшно. Но ведь попадают же. В самом деле, вот, например, твой предшественник, с ним так и получилось. Потому-то я и говорю, нужно быть осторожным». Заметив, что нода притих, я оглянулся. Оказывается, он незаметно перебрался на корму и там завел с лодочником разговор о рыбной ловле. Без ноды разговаривать стало легче. «Мой предшественник, под чье же влияние он попал?» Назвать я тебе его не могу, будет задета репутация этого человека. К тому же точных доказательств нет, скажешь и сам сядешь в лужу. Но как бы там ни было, ты специально приехал сюда, и если здесь потерпишь неудачу, то и для тебя будет плохо, и нам нехорошо. Зачем было тебя приглашать? Так что будь, пожалуйста, поосторожнее. Вы говорите «будь поосторожнее». От этого осторожности не прибавится, лучше просто не делать ничего плохого. Красная рубашка расхохотался. По-моему, я не сказал ничего такого, чтобы смеяться надо мной. До сих пор я был твердо уверен, что я прав. А посмотришь, оказывается, большая часть людей как раз поощряют плохие поступки. По-видимому, считают, что безгрешным путем не добьешься успеха в жизни. И когда случайно попадается им честный чистый человек, то его называют мальчуганом, мальчишкой и относятся к нему с пренебрежением. Так для чего же и в начальной школе, и в средней школе преподаватели морали учат ребят, Не лгите, поступайте честно. Уж лучше бы тогда смело и открыто обучали искусству лгать или умению не верить людям, сноровки надувать других. От этого, по крайней мере, было бы больше пользы и для общества, и для отдельных людей. Вот и красная рубашка расхохотался. Ясно, что потешался над моей простотой. Что будешь делать в такой среде, где простота и прямодушие вызывают смех? Киев в таких случаях никогда не смеялась. Она всегда восхищалась этим. Да. насколько к ее благородней красной рубашке. Конечно, лучше не делать ничего плохого. Но если даже сам плохого не делаешь, а дурных поступков других не понимаешь, то все равно рано или поздно попадешь в беду. Видишь ли, есть ведь такие люди, они кажутся искренними и откровенными. Они любезно устроят тебя на квартиру к хозяевам, но с ними нужно быть настороже. Что-то совсем холодно стало. Вот уже и осень. Смотри, из-за тумана берег кажется коричневатым. «Какой красивый вид!» «Эй, Ясикава!» — повысив голос, окликнул он нода. «Посмотри, как тебе нравится тот берег!» «В самом деле, удивительно красиво. Если будет время, обязательно напишу этюд. Прямо жалко так оставить!» Начал болтать нода. Когда в окне второго этажа гостиницы Минаты зажегся огонек, и в вечерней тишине прозвучал гудок поезда, наша лодка со скрипом врезалась в прибрежный песок и остановилась. Хозяйка гостиницы, стоя у воды, приветствовала красную рубашку. «С возвращением вас!» «Гоп!» — воскликнул я и соскочил с лодки на берег.